ЭПИЛОГ Вопреки собственным ожиданиям, я не попал в загромный мир. Уж слишком неприятным и болезненным вышло пробуждение. Впрочем, не впервой. Разница была лишь в том, что сейчас я лежал вовсе не на кровати, а на той самой мостовой, перед целой кучей горящих тел. Вонь палёного мяса стояла настолько страшная, что я, несмотря на раны, хотел убраться подальше от этого кострища. Стоило проморгаться, как надо мной склонилась Рут, смотря на меня своим бездушным горящим взором, от которого кровь встыла в жилах. Девушка выглядела очень потрепанной, но едва ли это её смущало. «Поможешь подняться?» — Прохрипел я, протягивая руку. И она помогла. Правда, при этом я чуть было вновь не потерял сознания. Но доза ки-усиления позволила сохранить присутствие духа и даже держаться на своих ногах. Главное, потом не сдохнуть, ведь этот приток силы очень обманчив. «А отец не возвращался?» — спросил я, и вместо ответа девушка повернула голову. Я проследил за ее взглядом и охнул. Трион стоял в каких-то десяти метрах от нас, а перед ним сидел человек. «Некромант!» Отец выполнил приказ и нашел этого темного мага. и, судя по внешнему виду последнего, тот сопротивлялся до победного. Возможно, именно поэтому и пропал зеленый огонь. Отец просто достал некроманта раньше, чем он достал меня. Колдун был ранен. Его целая рука и обе ноги были сломаны во множестве мест и выглядели не очень приятно. Он сам тяжело и дышал, истекая кровью. Чудо, что он вообще смог дожить до момента моего пробуждения. Я поднял меч и, шатающейся походкой, подошел к нему. «Стой!» — прошептал некромант. «Стой! Не убивай меня! Я, я расскажу, кто хочет той смерти, я... Мне плевать!» — тихо произнес я, а затем встал острие ему в рот и, глядя прямо в глаза, загнал оружие по самую рукоять. Я надеялся, что после этого испытаю радость от свершённой мести, но нет, в душе была только пустота. И страх из-за того, в какого монстра я превращаюсь. Родной дом встретил меня все той же гнетущей тишиной. Я прекрасно знал, что меня там ждет, и все же задержался немного на пороге. К глазам подступали слезы, но я пока что держался. Еще не время. Положив в карман тот самый золотой перстень покойного некроманта со странным гербом, который я видел чуть раньше на оторванной руке и который нашел мне трион, я вошел в дом. И охранители последовали за мной. Я прошел в комнату, где находилось тело мамы. Пусть она и не была матерью мне по крови, но это не важно. Я был благодарен ей за все, что она сделала для меня. «Спасибо», – тихо прошептал я, опускаясь на колени, а затем дрожащими руками взял ее отрубленную голову и поместил на положенное место. «Надеюсь, ты простишь меня за то, что я собираюсь сделать». Поднявшись, я повернулся к Рут, стоявший за моей спиной. «Ты... ты можешь сделать с ней то же, что сделала с отцом? Пожалуйста, я... я не готов ее отпустить». Она перела взгляд на безголовое тело, укрытое окровавленной простыней, а затем подошла к нему и замахнулась своим черным клинком. «Что было дальше, я смотреть не стал». просто вышел на крыльцо и сел на ступеньки, закрыв лицо руками. Я плакал, наконец-то выпуская наружу все накопившиеся чувства, всю ту боль, что принес мне сегодняшний день. Я ненавидел некроманта за то, что он убил всех этих людей, за то, что отнял мою семью. Но еще больше я ненавидел себя за то, что сделал, за то, что делаю прямо сейчас. Но мог ли я поступить иначе? Из-за собственного плача я не сразу услышал приближающиеся шаги, зато гость предупредил меня Треон, спустившись с крыльца. Убрав руки от лица, я открыл глаза и замер, уставившись на появившуюся у дома женщину в серебристой одежде. «Я... Дрейк?» – дрожащим голосом произнесла она. «Это ведь ты, да? Мама?» Конец первой книги. Текст читал Александр Башков.